Бар закрывался, и я им заказал по две порции спиртного набрата, а себе две Кока-Колы. Весь их стол был заставлен стаканами. Одна уродина, Лаверн, все дразнила меня, что я пью только Кока-Колу. Блестящий юмор. Она и Марти пили прохладительное. В декабре, черт меня возьми, ничего они не понимали. А блондинка Бернис дула виски с содовой. Пила как лошадь. И все три. То и дело озирались и скалки на артистов. Они даже друг с другом не разговаривали. Это Марти еще говорила больше других. И все время несла какую-то унылую пошлятину. Например, уборную называла одно местечко, а старого облезлого кларнетиста из оркестра называла душкой, особенно когда он встал и пропищал что-то невнятное. А кларнет назвала дудочкой. Ужасная пошлячка. А вторая уродина Лаверн воображала, что она страшно остроумная. Все просила меня позвонить моему папе и спросить, свободен ли он сегодня вечером. Все спрашивала, не ушел ли мой папа на свидание. Четыре раза спросила. Удивительно остроумно. А Бернис, блондинка, все молчала. Спросишь ее о чем-нибудь? Она только переспрашивает, чего это? Просто на нервы действует. И вдруг они все три допили и встали. Говорят, пора спать. Говорят, им завтра рано вставать. Они идут на первый сеанс в Радио Сити в музик холл Я просил их посидеть немножко, но они не захотели. Пришлось попрощаться. Я им сказал, что отыщу их в ли, если туда попаду. Но вряд ли. То есть вряд ли я их стану искать. За все вместе с сигаретами подали счет почти на 13 долларов. По-моему, они могли хотя бы сказать, что сами заплатят за все, что они выпили, до того, как я к ним подсел. Я бы, разумеется, не разрешил им платить, но предложить они могли бы. Впрочем, это ерунда. Уж очень они были... глупы. Да еще эти жалкие накрученные шляпки. У меня настроение испортилось, когда я подумал, что они хотят рано вставать, чтобы попасть на первый сеанс в Радио Сити. Только представить себе, что такая вот особа в ужасающей шляпке приехала в Нью-Йорк, бог знает откуда, из какого-нибудь Сетла, только для того, чтобы встать чуть свет и пойти смотреть дурацкую программу в Радио Сити, и от этого так скверно становится на душе, просто вынести невозможно. Я бы им всем троим заказал по сто рюмок, только бы они мне этого не говорили. После них я сразу ушел из сиреневого зала. Все равно он закрывался, и оркестр давно перестал играть. Во-первых, в таких местах скучно сидеть, если не с кем танцевать. А во-вторых, официант не подает ничего, кроме Кока-Колы. Нет такого кабака на свете где можно долго высидеть, если нельзя заказать спиртного и напиться. Или если с тобой нет девчонки, от которой ты по-настоящему балдеешь.